И тебя она получит Вы готовы? Да Эфир уже через 10 минут, пора идти на площадку Пойдемте скорее Вы припозднились, все уже там Идем, идем Так, вы все помните? Сначала заставка, потом здоровается ведущий А затем представляет вас Ну и следом вы и все остальные гости Вступаете по очереди Осторожно не споткнитесь, тут темно Головой не ударьтесь Ну что же вы, аккуратнее Эй, Спасибо, ничего страшного «А как мы вступаем?» «А вам не сказали?» «Мне ничего не сказали». «Вы поймете. Главное, считывайте сигналы. Не переживайте. Никто еще не ошибался ни разу. А к нам знаете, какие приходили?» «Ведущий скажет все, и вы сразу сориентируетесь. Вы, главное, говорите погромче, а то у нас микрофоны тихие. Вы прям кричите, если захочется. Не бойтесь, зрителю это нравится. Во все горло орите. Так даже лучше». «Когда орут, любят?» «Ну да. Люди вообще любят, чтобы шумно было». Они так свою причастность ощущают. Знаете, что такое эффект присутствия? Погружение в жизнь, как в кинотеатрах эти, где все трясется, ветер дует, только запаха не хватает, да? Все, пришли. Так, вы и сюда вставайте. Миша, подцепи его за микрофон, гостя. Ну что, удачи вам. Я побежала. Миша, покажи ему. Так, смотрите, вот ваш микрофон, вы на него ориентируйтесь, там все, что нужно будет. Слушайте, что говорит ведущий, ну а дальше все сами поймете. Что пойму? Ой, не волнуйтесь, вы все-все поймете, что говорить, как. Скажите: раз, два, три, мама, мыла раму. Раз, два, три, мама, мыла раму. Отлично. Гриша, на третьем погромче сделай. Гость тихо говорит. Все, удачи вам! Спасибо. Эфир через 10 секунд. Тишина на площадке. 10, 9, 8, 7, 6. Внезапно со всех сторон загремели фанфары. Вспыхнул яркий свет, и в центре площадки появился крупный мужчина в черном смокинге. Его бульдожье лицо было преисполнено важности. Отработанным движением он повернулся к одной из камер, и в этот момент голос из динамиков громко и басовито произнес. «В эфире шоу «Час отца»!» Зрители, сидящие вокруг нас, начали аплодировать. Я сначала немного растерялся и стал оглядываться спешно пытаясь понять, что надо делать, и вдруг увидел его в противоположном углу площадки. Он был снова молод и красив. Он подмигнул мне, стоя за своим монитором, и ободрительно кивнул, и я вдруг почувствовал невероятную уверенность в себе. Мои ладони сами собой поднялись и начали хлопать одна о другую. Я видел улыбающиеся лица людей, сидящих вокруг, И бульдожье лицо ведущего тоже озарилось радостной улыбкой. И я почувствовал, что и сам расплываюсь от светлой и важной радости. Внезапно ведущий поднял руку в белой перчатке и сжал ее в кулак. Аплодисменты моментально стихли, лица стали серьезными, пропали улыбки. У нас в студии сегодня собрались очень интересные гости. Крупный медиаменеджер, депутат от фракции «Во имя отца и сына», член Верховного Совета Партии, а также известный писатель, автор множества бестселлеров. Снова ожили динамики. Из них сначала понеслись шорохи, словно кто-то запустил старую грампластинку. А затем загорелся большой экран на стене. И возникло лицо отца. Он смотрел на нас, на меня, как живой. И улыбался, и все понимал, и знал, И мы были мучениками и готовились попасть в рай. Послышался хриплый и очень сильный голос, проникший нам всем сразу куда-то в позвоночник. Он тихо и уверенно говорил какую-то белиберду, но я вслушался и вдруг осознал, что он имел в виду, что это были за слова и о чем. Я понял, что считал сигнал. And I heard as it were the noise of thunder one of the four beasts saying come and see and I saw and behold a white horse на всю студию заиграл бодрый гитарный мотив засветился монитор у моего соседа справа он откашлявшись вступил читая строки бегущие по экрану перед ним zerza men going round taken names And he decides who to free and who to blame. Everybody want to be treated all the same. There'll be a golden ladder and down. Он хотел продолжить, но его перебил ведущий. When the man comes around. Теперь экран вспыхнул синим у моего соседа справа, депутата от во имя отца и сына. Он начал тонко и громко, словно блея по козлиному. Но с каждым словом голос его креп, и последние слова он уже кричал басом. — Till Armageddon, no salam, no shalom, when the father hen will call his chicken scum, the wise man will bow down before the throne, and heat will sail cause they are golden crowns. Он вовремя замолчал, потому что снова вступил ведущий, Заарав. Ван Все захлопали, и я захлопал, потому что это было очень красиво и уместно. Вдруг монитор засветился прямо передо мной, и на нем вспыхнули строки, как в караоке. Все взгляды устремились на меня, и я ощутил невероятную гордость и мощь момента, хлынувшие в меня. И что есть сил, как мне и советовали, закричал. Here the trumpets! Here the pipers! One hundred million angels singing! Multitudes are marching to the big kittle drum! Voices calling! Voices crying! Some are born and some are dying! И заплакал от счастья. Отец, я же... Не облажался. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в октябре 2021 года в Warctron Studio. Warctron Studio ⁇ Пусть звучат голоса в твоей голове ⁇